Сеть натянулась, зацепилась за плывущую корягу. Хотел Цинь Сунь ее освободить, глядит, а то и вовсе не коряга. Сеть держит Шуйгуй, утопленника дух, схватил Шуйгуй Цин за руку и принялся тащить из лодки в воду. Хотелось ему новое тело, чтобы освободиться от проклятия и выйти из Ян -цзы.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 сидит.